Глава девятнадцатая. Особенности эльфийской дипломатии. «Так, давай по порядку», — предложил я. «Когда назначили? Зачем назначили?» «Ну, как зачем?» — даже растерялась Арчанка от подобного вопроса. «Ты ж нас с зеленозадами подчинил. Такой власти на моей памяти ни у кого в капотне не было. Вот они и озадачились. Особенно, когда узнали, что ты снял квартиру на их территории». «Опасается начала экспансии!» Со мной связался Зануза, то бишь Заназиэль, смотрящий от четырех эльфийских кланов. «Интересно, продолжай!» Я устроился в кресле поудобнее, вытянув ноги. «Извини, босс, не люблю я долго разговаривать, да и не умею особо...» В голосе Варры прозвучало огорчение. «Не хотела она меня расстраивать!» «Спроси у своей ушастой, она все знает!» Смотрящий это эльф, которого назначают непосредственно разроливать проблемы с другими расами. А, понятно. Типа местного авторитета и решала в одном флаконе. Голова немного заныла. Достало меня постоянное обсуждение дел. Да, он просил твой телефон, но я не дала. Завтра в 12:00 нижеше просила встречу в ресторане Великолепный эльф. Не понял? А вот тут я был неприятно удивлён. «А с чего ушастый решил, что я вот так подорвусь с ним встречаться хрен знает где?» «Как-то не Камильфо». «Не знаю, что такое Камильфо», — призналась Варра. «В любом случае, он опять звонить будет. Я отдам твой номер». «Давай, пообщаемся со смотрящим». В моем голосе, видимо, был хорошо заметен сарказм, так как я почувствовал, что Варра улыбается. «Хорошо, только босс Кирилл...» Она вдруг замялась. — Ты осторожнее там, а то я столько морд из-за тебя разбила, руки теперь ноют. — Постарайся, — заверил ее. — Из-за руки не переживай, я тебе такой массаж сделаю, ты офигеешь. — Буду ждать. Может, возьми меня с собой, и Фельге тоже. Она ничего такая для зеленомордой. — А они согласятся на такое число народа? — Все нормально будет, — уверенно заявила Арчанка. — Только предупреди их заранее. — Хорошо, — пообещал ей. — Хорошо. — Отлично, босс! — довольным тоном заявила она. — Тогда мне сообщи, где, во сколько и вообще до чего договорились. А то вдруг война, а мы не готовы. Я решил не идти в спальню, чтобы не отвлекаться в самый ответственный момент. Еле успел налить себе виски и вновь вернуться в кресло, как телефон снова запеликал. — Говорите! — важным тоном приказал я. — Князь Кирилл Сергеевич Строганов? — Новый голос был да нельзя вежливым. Я бы сказал, вежливо-приторным. Впервые меня назвали по имени-отчеству, типа я важная персона или дед пердит. Он самый. С утра точно был, а сейчас не уверен. Не удержался я. Вот чего-то так и тянуло поднуть вежливого эльфа. С кем имею честь? Вас беспокоит Занель Болдаун Фейрамиал Эротропил из рода Светлого Дуба, смотрящий в Эльфтауне. И новое выражение на ум мне пришло. Я такое имячко и в пьяном угаре не выговорил, не то что на трезвую голову. Вот удружил чуваку батя, удружил. Очень рад знакомству, спокойно сообщил Эльфу. Если можно, буду звать вас за Назеэль. Не уверен, что смогу выговорить все ваши имена. Пожалуйста, пожалуйста, заверил он. Эльфийские имена сложны для человеческого уха. Уважаемая Варракас успела с вами связаться? Да? Не стало тридцати очевидный факт. И Вера ятно рассказала о моём предложении о встрече. Было дело, согласился я, отсолитав стаканом невидимому собеседнику и шумно отпив. И как вы отнеслись к нему? Блин, как излагает собака, голос так и журчит. Сейчас в процессе принятия решения, выдал я. Можете помочь мне, предоставив дополнительную информацию, какие вопросы планируется обсудить? Кто вообще будет с вашей стороны? О, я охотно удовлетворю ваше любопытство. Придут Дон Айканар Эрс с нимлотн Денгин, глава рода Светлого Дуба. Дон Раннис Эхвортерен Морвен, глава рода Величественной Сосны. Донна Эриана Карантир Савеллис Луин, глава рода Гибкой Альхи. И Донна Ветринеметэ Стельша Найрен Йнаэт, род Благородной Берёзы. Твою мать, Обычного фейспалма маловато будет. Мне всерьез захотелось убиться о стену. Писец. Полный писец. Что за идиотские имена? Вот у Валанта и спасенных мной эльфеек вполне нормальные. Какого вообще хрена? Не пусть нафиг идут. Я это произносить точно не буду». «Понятно?» — спокойно ответил им, не выдавая обушевавшей в душе бури. «О чем разговор планируется?» «Обычное знакомство с новым авторитетным человеком». «Редко, когда выходцы из людей добиваются таких успехов на нашей территории. К тому же раньше мы работали с отдельными гублинскими кланами. Сейчас их руководство поменялось, но ведь это формальность. Теперь все решения принимаете вы. К тому же я наслышан о неприятной ситуации, в которой вы оказались недавно, в нашем казино «Райский отдых». От имени смотрящего приношу свои извинения. Управляющий уже казнен, и мы навели в нем порядок». «Надо же как быстро!» С трудом, правда, верится, что его убили. Наверняка для красного словца добавил. «Спасибо», — сообщил. «Оперативно реагируете?» «Желание клиента для нас закон. Так вы готовы встретиться с нами и обсудить будущее сотрудничества?» «Если вы так ставите вопрос, хорошо». «Отлично. Прекрасно. Изумительно. Великолепно. Кирилл Сергеевич, вы сможете в 12 часов в ресторане «Благородный эльф» Это на редкость спокойное и безопасное во всех смыслах место. Честно признаюсь, не совсем поняла, о какой безопасности говорит товарищ, но по большому счёту мне было да... то есть пофигу. Чисто из вредности решил поспорить, однако к моему изумлению возражать мне не стали. В 12 не могу, сообщил смотрящему. В 3 часа. Хорошо, сразу согласился тот. Эй, не интересно так. Так, ждём вас в три. У нас заказан отдельный кабинет. Вас проводят. С вашей стороны получается четверо? Поспешил уточнить я. Да. В голосе появились удивлённые нотки. У вас какие-то проблемы? Проблем у меня нет. Со мной будут сопровождающие пятеро. Решил сразу и Вику посчитать, хотя зачем она там? С этим проблем нет. Мне показалось, что говоривший со мной эльф улыбается. На этом разрешити отклониться, уважаемый Кирилл Сергеевич. Я задумчиво посмотрел на смартфон и набрал номер Варвы, сообщил время встречи и чтобы они с Фильги пришли к ресторану за 15 минут. Выслушав ответное заверение, выключил нафиг смартфон и наконец пошёл в спальню к своим девушкам. Они давно ждали меня в полной готовности и уже успели заскучать. Надо отдать должное их проницательности. Они сразу поняли, что-то случилось. Я был усажен на кровать и с обеих сторон меня подпёрли упругие груди в ратичном нижнем белье. Тут жеstень и появилась Турви, которая переоделась в симпатичную пижаму из шортики с розовыми зайчиками. Надо же, Вика ни грамма не смутилась появлению гоблинки в спальне. Растёт девочка. Турви пододвинула стул и уселась на него. Рассказывай, предложила Вика. Со мной эльфы связались через Варру, сообщил им Встрелку назначили, хотя они называют её встречей. Торви Свикой уставились на валанты. Эльфийка немного смутилась, но серьёзный вид не потеряла. А кто именно связался, хозяин, уточнила девушка. Так тебе сейчас и не назову, признался я. Там имена у вас хранить какие? Смотрящий местный Воры его за нозой назвала. Он сказал, что завтра четверо глав эльфийских родов будут ждать меня в ресторане Благородный эльф. Я только деревья запомнил: берёза, дуб, ольха и сосна. Они и заправляют в Эльфтауне, произнесла Валанта, и Торви кивнула, соглашаясь с её словами. Есть ещё несколько родов, но они малочисленны и не имеют влияния. Тетрархия незыблема уже несколько веков. Тетрархия? не понял я. Так называется власть четырёх кланов, пояснила Валанта. А ты к какому клану относишься? Хозяин, у меня нет клана. Как-то печально ответила она. Мои родители дикие эльфы. Их отвергли все кланы. То есть в клане лучше живётся, подытожил я. Не то, чтобы лучше, пожала плечиками моя рабыня. Там ты больше защищён. Да, работаешь так же много, но, по крайней мере, обеспечен едой и кровом. И радикалы, которые готовили меня для борделя, опасаются связываться с кланами, так что тоже защита. Можешь что-то рассказать о кланах и предстоящей встрече? Вара переадресовала меня на тебя. "Ой!" вырвалось у эльфийки, и она растерянно посмотрела на меня. "Я ничего особо не знаю. Мы не жили в гетто. Здесь разрешено оселиться только клановым мельфам, вольнонаёмным мастерам и работникам. Насколько помню, Радами Светлого Дуба и Величественной Сосны управляют мужчины. Там, согласно человеческой терминологии, царит патриархат. Радами Гибкой Алхи и Благородной Берёза управляют Донны женщины. В них матриархат. Какая чушь, вырвалось у меня. Какие-то неправильные эльфы в местном Лас-Вегасе. Почему? этот вопрос все три девушки задали хором. Получилось у них настолько дружно, что я невольно хмыкнул, и в который раз отметил, что когда нужно, Валанта говорит явно не как выращенная на улице рабыня, и не нужно затирать мне про домашнее обучение. Потому что эльфы должны быть величественными и благородными, авторитетно заявил, вспоминая о Средиземье хотя кривил душу и, конечно, там ненормальных типа фианоров полне хватало. Бедный Илуватер мучился и мучился. Блин, какая хрень в голову лезет. В общем, понятно, какими. А здесь они гопники какие-то, торгуют дурью и крышуют проституцию. Но это так, мысли вслух. Считайте лирическим отступлением или криком души. Давайте продолжим. Они сказали, что хотят обсудить взаимовыгодное сотрудничество. Что думаете по этому поводу? Торви с Валантой переглянулись, — ответила мне Гоблинка. «В принципе, они не соврали, босс», — традиционно щелкнула шариком жвачки она. «Блин, она ее и во сне тоже жует». «Эльфы работали с разными кланами орков и гоблинов. Мы с ними тоже пересекались. Платили в зависимости от размера территории. Поскольку вы объединили обе расы и управляете всем, по идее, плата теперь фиксированная». «Они что, будут наркоту через нас гнать?» Гоблины и орки её используют, нахмурился я. Ты не понял, босс, улыбнулась Торви. Нектар не так популярен среди нелюдей, как за пределами гетто, уверенно заявила она. В основном он рассчитан на людей. У эльфов для нас имеются более тяжёлые наркотики. К тому же всю торговлю эльфы держат в собственных руках. Все диллеры эльфы, гоблины и орки или посредники или потребители, выдала Валанта. Она права, согласилась Торви. Скорее всего, тебе тоже предложат процент, чтобы они могли толкать нектар на твоей территории, плюс за помощь в перепродаже людям. Сами они курьерами работать не любят, нас используют. В каждом клане имелось несколько посредников. Одни продали, другие добавили проценты, тоже продали. Рынок сбыта растёт и все довольны. Вот тут я, честно говоря, задумался. Всё-таки к дури я отношусь крайне отрицательно, к любой, хотя в этом мире всё по-другому. Да и алкоголь не сильно от травы ушел. А вискарь я как раз уважаю. Может, система подскажет, а? Ах, когда ж ты своей головой думать начнешь, милок? Ладно, еще раз помогу. Нектар — это стимулятор, не вызывающий привыкания. Он официально запрещен в Российской империи, как и в большинстве стран мира, но власти закрывают глаза на торговлю им. Не спрашивай, почему, потом сам поймешь. Что касается тяжелых наркотиков, о которых говорит грязная гоблинка, Их распространение среди жителей гетто никак не регламентировано. Проще говоря, ничего тебе не будет, да и стоят они слишком дорого. Их употребление удел богатеев. Я оценивающе посмотрел на турви. Да нет, вроде чистое и пахнет приятно, жвачкой, блин, клубничной. По веществам понятно, нектар, значит, не наркотик. А остальное не мне ломать местные порядки. Со своим уставом, как говорится, в чужой монастырь лучше не соваться. «Кирилл?» — голос Вики вернул меня в действительность. «Да, я здесь», — успокоил ее. «В общем, завтра в три часа дня. Со мной Торви, Фельги, Валанта и Варра. Ну и ты, Вика, если хочешь, конечно. Или можешь посидеть во флайере». «Нет уж, я пойду», — сказала, как отрезала Батова. «Я все-таки аристократка из Золотой Сотни, и вообще-то тоже маг». «Ну, как хочешь». Улыбнулся ей, хотя вряд ли там разборки будут. Точно не будет. Эльфы перед нападением ещё пару стрелок как минимум забьют. Торви широко зевнула и забралась в постель, пристроившись в углу. Они со своими традициями совсем с ума сходят. Душные они. Прости, Валанта, но к тебе это не относится. Я поняла, улыбнулась эльфийка, и полностью с тобой согласна. Клановые эльфы сильно отличаются от нас. Ладно, давайте спать отрезал я. От всех этих звонков, разговоров, обсуждений и планов у меня пропало настроение. Впрочем, как и у девушек. Лично я чувствовал себя выжатым как лимон. За один день произошло столько, сколько у меня, блин, в прошлом мире за год не происходило, если, конечно, киберспорт не брать. Валанта молча скользнула со мной в постель и крепко обняла, прижимая мою голову к груди. Я мгновенно выключился, утопая в аромате и мягкости её тела. Зато отлично выспался. К тому же, эльфийка разбудила меня традиционным способом, после чего мы позволили отошедшую в душ Вику и вместе провели отличный час в постели. Затем был лёгкий завтрак, и мы быстренько вернулись назад в спальню. Мне даже стало немного жалко Турви, которую пришлось ждать, когда мы закончим. Но, по крайней мере, звукового сопровождения наших забав она не слышала, так как нацепила наушники. Когда мы снова вылезли из душа, Гоблинка повернула ко мне экран. Она залезла в интернет и нашла этот самый ресторан «Благородный эльф». Сразу подключилась к камерам, и мы полюбовались интерьером. Где-то я это уже видел. Пафосный пафос. Белокаменные колонны, псевдоантичный стиль. Офигеть, он популярен в этом мире. Всюду мрамор с прожилками на полу и на стенах. Резные потолки, на которых изображены какие-то странные сцены. Явно что-то из эльфийской истории. По крайней мере, остроконечные уши торчали на всех изображениях. Ну а так ресторан как ресторан. Обслуживающий персонал сплошные эльфы, точнее, большей частью эльфийки, которые отличались невероятным минимализмом в одежде. Я бы сказал, что они ходили практически обнажёнными, и ведь было чем похвастаться, хотя до валанты они не дотягивали. Помимо общего зала имелось несколько больших и шикарных отдельных кабинетов с мягкими креслами, каминами и другими прелестями жизни, куда не доставали камеры. Полюбовавшись на место встречи, уселся за нуут и повисал до обеда в играх. Жаль, конечно, что нет здесь киберспорта. Я бы с удовольствием сгонял на местный чемпионат. Посмотрел бы, как аристократы в лигу гоняют. Может, всё же попробовать самому замутить? Войду в историю как создатель киберспорта, только сначала накоплю влияние и власть, чтобы сразу не зарубили. Пока я занимался игровым процессом в Валанта, приготовила борщ. Да, борщ. Я как-то проговорился об одном из своих самых любимых блюд, которого не видел в этом мире. Эльфийка сразу насела на меня, так что пришлось вспоминать, как его готовят. Как бы ингредиенты-то я знал, но вот сам процесс представлял весьма приблизительно. Всегда ж заказывал еду. Девушка ухватила главное и вот сегодня решила удивить всех. И удивила, уже не говоря о самом факте, что светлая эльфийка приготовила борщ. Не вязался засевший у меня в голове образ с моим любимым супом. Я и был им быспекать. Само блюдо вышло на удивление вкусным. Лично я получил настоящее гастрономическое удовольствие. А вот Вика Сторви, как я заметил, не настолько горячо оценили его вкусовые качества. Ничего, приучим ещё. На очереди у нас оливье. По какому-то странному стечению обстоятельств его тоже не было в новом мире. Может, вообще ресторан открыть? назову его настоящая русская кухня, хотя и ресторатор с меня. Ну его нафиг. Лучше просто рецепт продам какому-нибудь французу. Придя к согласию с самим собой, отправился собираться на встречу. Оделись мы в повседневные наряды, за исключением Валанта, которая внезапно надела какое-то навороченное платье с высоким воротником, скрывающим ошейник. Честно говоря, даже не знал, что у неё такое есть, и быстро наложила на себя умелый макияж. Я невольно пристыиснул при виде открывшейся красоты и попросил делать так почаще. Валанта только загадочно улыбнулась и на вопрос Торви, зачем она так вырядилась, ответила, что другие эльфы всё поймут. Да, уж загадочно. Решил не настаивать. Захочет сама, скажет. По привычке заглянул в новоприобретённый инвентарь. 4 кристалла, оружие и деньги. Главное не забыть передать кирпичики Фильги, да и Батов старший что-то не звонил. Всё не мог поверить свалившемуся на него счастью. В половине третьего мы загрузились в долженный галицный флайер, оставив грустного барсика охранять дом. Всё равно бы не влез на обратном пути, и отправились навстречу. На этот раз за рулём сидела Вика, а я изображал босса на заднем сиденье, обнимая сногсшибательную эльфийскую красотку.